Когда у меня прошла отропь от столь передового и обалдеть какого суперэффективного способа действий, я срочно затребовал проект Степанова и вызвал к себе Кутейникова, коему и поставил в задачу разработать проект крупного мореходного миноносца, способного при необходимости осуществить быструю механизированную установку сотни-полутора мин. Задача была нетривиальной а вернее в поставленных условиях, просто невыполнимый. Минные галереи в корабль с таким водоизмещением не влезали. Сколько инженеры над этим не бились. А корабль, рассчитанный под работу с минными галереями, никаким образом не мог называться миноносцем. Да и военным кораблем я его не назвал бы. Скорее, страшнообразным убоищем водоизмещением почти в 4000 тонн и с весьма посредственной скоростью хода. Попытки урезать понемножку и там, и там привели к тому, что получившийся проект оказался почти без артиллерии, с запасом мин всего в 50 штук и без каких бы то ни было преимуществ даже перед номерными миноносцами. Я уже готов был свернуть проект, но все решили два момента. во-первых. Я вспомнил слово сочетание «минные рельсы». И, во-вторых, было принято решение разрабатывать все в комплексе, и сам корабль, и мины, и способы их постановки адаптируя под задачи. После чего дело потихоньку сдвинулось с места, и к настоящему моменту эскизный проект был уже почти готов. У нас получился корабль водоизмещением слегка за тысячу тонн с четырьмя орудиями калибра 75-107 мм, с этим еще не определились, с парой двухтрубных торпедных аппаратов под новый, принятый в качестве стандартного для русского флота калибр мин Уайтхеда, 460 мм, и двумя минными рельсами, протянувшимися вдоль бортов в корме, на каждом из которых можно было установить по 46 новых сферических гальваноударных мин на минных тележках-якорях конструкции лейтенанта Погребельцева, имеющих заряд в 4 пуда пероксилина. Впрочем, пироксилин использовался только на экспериментальных образцах. Серийные должны были снаряжаться тринитронатолуолом. Под рельсами была протянута цепь, с приводом отвала отбора мощности и редуктора. Причем, поскольку постановка мин могла осуществляться только при скорости хода до 10 узлов и, соответственно, вне видимости противника, удалось добиться вполне приемлемой численности экипажа за счет того, что при постановке мин их подготовку и обслуживание осуществлял состав артиллерийских и торпедных расчетов. Ну и то, что в качестве двигательной установки на этих кораблях должны были использоваться паровые турбины с нефтяным отоплением, также всему изрядно поспособствовало. Одних кочегаров потребовалось на 10 человек меньше, чем при угольном отоплении котлов. Ну а как бонус шло то, что без мин на минной рельсы ставилась пара двадцатиместных баркасов, их спуск на воду осуществлялся благодаря тем же легким с помощью которых на минные рельсы устанавливались мины. Это позволяло использовать истребители-миноносцев и в десантных операциях. По прикидкам, на эсминец могло вместиться около роты десантников, правда, доставить их можно было недалеко и при не слишком сильном волнении, ну да и на том спасибо. В Магнитогорске Я проторчал почти полтора месяца, и основные напряги у меня на этот раз были связаны не столько со строительством и разворачиванием производства на моих предприятиях, сколько со взаимоотношениями с отдельными инженерами и предпринимателями, которых я в свое время втянул в бизнес. Сейчас они уже оперились, подзаработали денег и начали оглядываться по сторонам, решая, как бы им избавиться От опеки и стать совершенно самостоятельными Самая сложная ситуация сложилась во взаимоотношениях с Теслой Он, как выяснилось, обладал невероятным чистолюбием И уже успел развернуться по полной В Магнитогорске Тесла владел не только частью капитала гидроэнергетической компании Сосредоточив в своих руках уже третью ее акций но еще и двумя заводами по производству проводов и электрического кабеля, а также электрического оборудования, который он построил на взятые у меня льготные кредиты. К тому же он имел долю в предприятиях по производству электрогенераторов и активно лез в капитал «Уральского каскада» серии гидроэнергетических станций, которые в настоящий момент строились на реке Урал и были предназначены не столько даже для выработки электричества, сколько для создания условий для судоходства на реке Урал вплоть до Магнитогорска. Проект был затратный и не особенно финансово эффективный. Но если учесть, что кроме всего прочего он имел еще и демографическую задачу, по привлечению в эти места русского населения а также созданию здесь достаточных запасов воды для повышения эффективности и снижения рисков земледелия я финансировал его не дрогнувшей рукой вообще американский опыт сильно повлиял на теслу есть и подавляющее большинство инженеров которых я привлекал не только русских но и немцев чехов бельгийских французов все-таки относились ко мне с пиететом, в глазах Теслы я был всего лишь кем-то вроде Джона Дэвиса Рокфеллера или Джона Пирпанта Моргана, то есть, в лучшем случае, старшим партнером, а то и конкурентом. Поэтому Кац время от времени прибегал ко мне с жалобой на этого разбойника. Но никаких санкций я к Тесле применять не собирался. Еще, не дай бог, уедет из России. «А мне такой Тесла, какой у нас тут получился, то есть не только талантливый инженер и изобретатель, но еще и довольно богатый делец и предприниматель, нигде, кроме как в России, был мне нужен. Пусть здесь работает, на благо страны, а не где-то там, против нее». С Теслой мы пообщались несколько раз за эти полтора месяца, после чего я сделал ему предложение, от которого он, если уж вспоминать крестного отца, отказаться вполне мог, но все-таки после серьезных раздумий его принял. Я предложил ему сосредоточиться на том, чтобы стать монополистом в производстве продукта, который в настоящий момент в мире производился в мизерных количествах, но имел серьезнейшие рыночные перспективы, а именно алюминия. Если учесть, что в покинутое мною время самым распространенным способом получения алюминия являлся электролизный, требующий огромных затрат энергии. Тесла подходил для организации такого производства больше, чем кто бы то ни было. Уж в электричестве он разбирался едва ли не лучше всех в мире, и я предложил ему построить алюминиевый комбинат и большую гидроэлектрическую станцию, для него в районе Красноярска. Там имелись и богатые залежи бокситов, и река Енисей, на которой можно было устроить могучую гидроэлектростанцию. Опыт сооружения и эксплуатации, каковых у Теслы, уже имелся. Я же обещал ему полную организационную и значительную финансовую поддержку. В случае успеха, в котором ни я, ни Тесла не сомневались, он становился не одним из младших партнеров великого князя Алексея Александровича, о котором уже ходили легенды, что он чуть ли не реинкарнация царя Мидаса и что буквально все, чего он не коснется, превращается в золото, а вполне себе самостоятельной и влиятельной фигурой. Причем как в России, так и в мире. Это заметно сняло напряженность в наших с Николой отношениях, зато побудило еще несколько серьезных фигур среди моего персонала высшего уровня обратиться ко мне с просьбой о содействии в разворачивании их собственных проектов. Желающие нашлись не только среди русских подданных, но и среди нанятых мною иностранцев, решивших попытать счастья в пределах огромной и, как им казалось отсюда, из Магнитогорска, бурно развивающейся России. Что ж, хотя и было жаль их отпускать, но ничего другого я не ожидал. Большинство из волевых, амбициозных и умных людей, то есть как раз таких, которые и способны успешно продвинуть наиболее сложные и прорывные проекты, рано или поздно решают покинуть привычную нишу наемного работника и начать собственное дело. Не все, конечно, но большинство. И удачи им в этом. Пусть в России возникнет как можно больше новых производств, возглавляемых талантливыми руководителями. Это только усилит страну, для чего и работаю, в конце концов. Тем более, что я уже знал, кем заменить уходящих. Программа общества вспомоществования в получении образования сиротам и детям из бедных семей уже охватывала более 11 тысяч человек, так что количество молодых русских инженеров, химиков, оптиков, металлургов, архитекторов ежегодно вливающихся в мои предприятия, неизменно росло. Первые же выпускники этой программы были вполне способны заменить покидающих мои проекты людей, ну или очень скоро станут способны. Блестящее образование, предоставленные возможности для роста и развития, и бешеная мотивация отлично делали свое дело. Тот жуткий кадровый голод, с которым я начинал свои промышленные проекты, теперь остался в прошлом. Не окончательно, конечно, но во многом. К тому же теперь камервались не только питомцы этой программы, но и выпускники университетов и институтов. И выбор для должностей инженерно-технического персонала был. Теперь мне скорее не хватало специалистов среднего звена, мастеров, технологов, квалифицированных рабочих. Больше половины этих должностей У меня все еще занимали иностранцы, немцы, бельгийцы, чехи, шведы, но ну и русская поросль постепенно подрастала. Переселенческая программа также двигалась довольно успешно. Вокруг Магнитогорска и вдоль железнодорожных веток Магнитогорск, Николаевск, Акмолинск, Степной, Павлодар, Барнаул уже осели около полутора миллионов человек. Еще 1300 обустроились вдоль дороги Николаевск-Свинцовая гора, как назывался городок при Руднике, и медно-свинцовом обогатительном комбинате, расположенном в районе, где в мое время стоял казахский город Джесказган. В настоящий момент переселенческая программа полностью перешла на самофинансирование, то есть прием новых переселенцев осуществлялся за счет тех сумм, которые выплачивались уже принятыми ранее и посаженными на землю крестьянами в погашение полученных ими суд. Нет, 90% первоначальных расходов я не вернул и не верну уже никогда. Но вот текущие закрывались вполне себе нормально, даже с запасом. Поток поселенцев, утихший на второй-третий год программы, теперь, после... Кое-каких предпринятых мною мер снова набрал силу и составлял около 300 тысяч душ в год. Кстати, в Магнитогорском мои поездки теперь не ограничивались, и дело было не в одних переселенцах. Мои заводы нынче располагались не только в Магнитогорске, но и в других городах. Например, в Николаевске был возведен медеплавильный, в Павлодаре завод строительных и мостовых конструкций, который поставили именно там, поскольку в ближайшие 10 лет его основным рынком все равно будет Транссиб. Завод же сельскохозяйственного оборудования и инвентаря построили в Акмолинске. Кроме того, сейчас на нескольких станциях, вышеупомянутых железнодорожных веток, строилось аж несколько десятков достаточно крупных элеваторов самой современной конструкции, а при них... Еще и скотобойни и промышленной холодильные базы, оснащенные холодильным оборудованием с компрессорами системы Карлофон Линде, суммарной загрузкой на 150 тысяч тонн мяса, что позволяло полностью переработать весь отдаваемый переселенцами в счет погашения суды скот и не торопясь продать его на внутреннем и мировом рынках. Ставка на урожайность целинных черноземов меня не обманула и я уже диктовал на внутреннем рынке цены на зерно, мясо и масло, да и на цены в Европе. Моя торговая компания также оказывала заметное влияние. Однако большую часть времени я проторчал в Магнитогорске. Основной заботой был военно-промышленный сектор моего холдинга. С пороховым заводом все было в порядке. Он сразу строился под менделеевскую технологию пироколлоидного пороха, на который должны были в скором времени перейти и казенные пороховые заводы. Так что мы уходили от производства гидроскопичного пироксилина и переходили на более стойкий и технологичный пироколлодий. Тем более, что серной и азотной кислоты для его производства под боком было достаточно. Чай – металлургическое производство рядом. И к настоящему моменту На нем уже устанавливалось оборудование. На оружейном же и артиллерийском заводах еще только строились корпуса, причем на артиллерийском, одновременно со стройкой, вовсю шли опытно-конструкторские работы. Дело в том, что я наконец-то решил пустить в ход все свои прошлые знания и сейчас собранная мной группа молодых офицеров-артиллеристов и инженеров с технологами «Занималась разработкой артиллерийских орудий в рамках конкурса, объявленного мною уже по праву начальника главного артиллерийского управления. Так называемая «прогрессивная пресса» уже объявила этот конкурс фарсом, а его итоги предопределенными. Но мне было на это наплевать. Ну да, мои орудия с почти стопроцентной вероятностью выиграют, но вовсе не потому, что я сам буду определять победителя» а потому что они совершенно точно будут самыми лучшими, ибо конструкторскую группу подпираю я, опираясь на опыт следующих ста лет развития артиллерии. Пусть мой опыт не полон, не всеобъемлюсь, да еще и непонятно, как его использовать при современном уровне развития технологий, но у других нет и такого. И кто, что может этому противопоставить? Да и многое доступно уже и сейчас. Например, та же грабинская ЗИС-3, на базе которой и разрабатывался наш начальный образец, собиралась в условиях войны руками полуголодных пацанов и женщин, то есть не слишком квалифицированного персонала, и при ее изготовлении практически не применялись высококачественные легированные стали. Вот и здесь как-нибудь приспособимся. Кроме того, на мою победу в конкурсе должно было сработать и то, что я собирался представить не просто один единственный образец, а комплексную систему полевой артиллерии. В принципе, конкурс проводился именно на легкую полевую пушку, причем калибром ее был избран 87-миллилитровый. По поводу калибра я думал долго, очень. В конце концов, мое решение определит магистральную дорогу развития русской артиллерии на ближайшие лет 50, так что поразмыслить надо было крепко. Нет, не будь у меня артиллерийского образования, я бы, вероятно, особенно не задумывался. Чего тут думать-то? Самым массовым калибром полевого орудия русской армии на протяжении обеих мировых войн оставались три дюйма то есть 76,2 мм. Так что бери и пользуйся. Чем плохо -то? Самое массовое орудие во всей истории артиллерии, знаменитая грабинская ЗИС-3, которую я и избрал в качестве прототипа, обладала именно таким калибром и отлично себя проявила. Но, скажем, осколочно-фугасный снаряд у орудия калибра 85 мм Весит 9 килограммов против 6,5 у 3 дюймовки и имеет в полтора раза больший заряд взрывчатого вещества. Да, больший калибр означает меньший возимый боезапас и более тяжелую конструкцию, но русские артиллеристы и до этого года, и после, например, в начале Первой мировой, имели проблемы с боезапасом, которые никак не были связаны с весом снарядов. Что же касается тяжелой конструкции, я считал вполне возможным даже с имеющимися технологиями удержать вес орудия в боевом положении в пределах 1,3, 1,4 тонны. Русская же трехдюймовка образца 1903 года, как я помнил из занятий по военной истории, весила приблизительно столько же, так что здесь, будем считать, получается равенство. А фугасное и осколочное действие 87-миллиметрового снаряда куда? Мощнее. Тем более, что, скажем, во Вторую мировую нам пришлось прямо в процессе боевых действий менять калибр и зенитных, и танковых орудий с 76 на 85-миллиметровый. А немцы со своим 88-миллиметровым спокойно прожили всю войну. Так чего не помочь потомкам? Разворачивать массовое производство орудийных стволов нового калибра не очень-то тривиальная задача даже в мирное время. Вот я основываясь на том, что главным полевым орудием русской армии в настоящий момент являлась полевая легкая пушка образца 1877 года калибром в 3,45 дюйма, то есть 87 мм, и объявил новый конкурс, на новую пушку того же калибра, но уже под унитарный патрон с бездымным порохом.